Глава восьмая. Ушастая лучница Эль Маринель. Вот в таких раздумьях и под впечатлением перетехнического шоу я направился в дом к одной очень неординарной девушке. Меня просто разрывает чувство, что исследование, которое я начал, надо срочно ускорить. Есть такое ощущение, что ее любознательный нос вполне мог соваться в нужные отдаленные места кластеров. «Именно так. Она наша основная артиллерийская мощь. Истребитель и охотник на зараженных. Не шучу. Пожалуй, единственное, кто может что-то сделать с тварями на расстоянии, и, разумеется, как все талантливые и уникальные девушки требуют особого подхода. Ох уж мне эти бабские скандалы!» «Если бы вы мне сказали это на два дня раньше или сказали бы на два дня позже, то я бы вам такую истерику не закатила» как мне это знакомо, особенно по нашей лучнице, Эль-Маринель ушастая. Когда она сюда попала, она была Мариной. Блондинка с почти белыми волосами, помешанная непонятно на каком фэнтези. Толкина она точно не читала, наверное, мультики про эльфов смотрела. называлась Эль-Маринель. Прекрасная. Первое, что из нашего барахла взяла, это лук. Самое интересное, стало им просто отлично пользоваться. Кончики ушей торчали из копны белых волос. И настал тот день, когда все мы сдаем анализы. Ну, это так называется — сдать анализы. На самом деле это стрижка волос под ноль в пользу нашей веревочной промышленности. Когда веревки из наших волос, сделанные их в черноте, не разрывает, мы ими тварей таскаем. Вы когда-нибудь видели, как у человека уши растут? Они обычно растут прислоненными вдоль головы с небольшими отклонениями, а у нее они росли поперек. К лысой голове неумело прилеплены два уха. Наши бабы, как увидели, так все. Эль Маринель ушастая, и никак иначе. Она уже свои умение тогда получила и могла стрелу с полусотни шагов топтунув пасть послать, изнутри споровый мешок пробить и кусача в ножи взять. В ней как будто два человека сидят. Одна девочка-подросток, Про возраст даже не скажу и суровый боец спецназа. Боец спецназа сейчас, наверное, куда-то ушел или спал. А девочка-подросток раздула ноздри, засопела и галопом побежала в лес на ближайшее дерево топиться. Обматюкал наших девок за умение быть профессиональными гадюками и отправился за эльфийской лучницей. Настя и Леня, которые рядом со мной постоянно крутились, отправились следом, немного поотстав. Я не рукопашник, и по лесам тут одному ходить очень опасно. «Догоняю. Это моя почетная обязанность — утешать. Если что-то не так, то ко мне бегут. Доброе, милое, крестное, у того срыв. Доброе, милое, крестное, у человека капут с головой произошел. Ты тут старше всех. Доброе, милое, крестное, это твой клиент. Почему мой? Все, что с головой не так, это ко мне. Так, все решили, только меня не спрашивали. Догнал. Иду рядом. Сопить так, что зараженные со всего лишь промхоза начнут сбегаться. Идем рядом. Я молчу. Мне в ответ сопят. Вот уж бабы. Сиськи отрастили, а мозги забыли. Так и спрашиваю, ты вообще дура, неуравновешенная, или дочь великого леса? Блин, вот это взгляд. Если бы был в великом лесу, то из земли прямо сейчас корни бы вырвались и разорвали меня в клочья. Но нет, мы. Не в эльфийском лесу. Мы у себя. На кластерах. Идет. Она за плечами свой бублик несет. Сопит. Бублик — это лук такой, татарский. Редко-редко в тереме выпадает. Он когда без тетивы, вот бублик бубликом. А когда тетиву натягивают, луком становится. Она, когда его увидела, так сразу схватила. Все, я эльфийка. Вот какой мне лук достался. Решаю продолжить разговор. Эль-Маринель, вот чего ты надулась? Мы тогда другого конца кластера дойдем. А там Настя и Лёня умаются. Мне еще пожрать надо, а я голодный. Да и Настя и не кормлены. Правда, надо соглашаться, а то хуже придумают. Подняла на меня голову, шмыгающая носом лучница. Да, ты себя-то в зеркало видела? Меня в детстве за уши дразнили. Ну, блин, ты даешь. Уже пора привыкнуть. Ты думаешь быть эльфийкой, я получить кличку «Жапастая» или «Горбастая»? Или «Носастая»?» Давай соглашайся на ушастую, пока хуже не придумали. Девки у нас такие гадюки, они быстро, сейчас тебе что-нибудь отрастят. Это первый раз был. Я с ней еще час разговаривал. Потом она, выплакиваться на дерево влезла, к ночи вернулась. Такие скандалы потом сто раз были. Нашим девкам обидеть ушастую лучницу, как расплюнуть. Вроде ничего такого не сказали, а обидно да жути, но не придерешься. Эль-Маринель ушастую я нашел на скамейке столовой под навесом. Она оплетала стрелы красивым узором из тончайших полосок кожи. — Привет! — поздоровался я. — Где бы это могло быть? Я показал ей на стопку берестяных листков, исписанных старославянскими буквами. Я эти бумажки отобрал у наших подростков когда из них самолётики пытались делать. Разумеется, я уже спросил об этих вещах других следопытов, но они ничего не знали. Сами листы принёс один из мужиков, его на днях задрал крупный заражённый, и узнать источник не представлялось возможным. Это в домике Бабы-Яги. На столе лежат. Всё равно из них книжка не получается, одна глупость. Похоже, эльфы, даже если они человеческой расы, лысые и лопоухие получают некую энергетическую часть, которая заставляет лазать по самым отдаленным местам и искать себе на грациозную часть тела уйму приключений. А что там было написано? Осторожно поинтересовался я, не веря, что все так просто. Ерунда всякая. Я не понимаю. Думала книжку старинную сложить, а они не складываются. И глупые они. А как мне посмотреть? А, забирай. Они в берестяной коробке, которая с уткой. Посчитав, что аудиенция закончена, лучница запела песню и продолжила оплетать свои стрелы, а я направился в ее комнату забрать содержимое коробки. Замков на дверях у нас нет. Искомое нашлось сразу. На кривой коробке было изображение странного животного с вытянутым корпусом, зато содержимое было нужным. Я как-то сразу зацепился взглядом именно за эти листы. «Книги тех времен к нам попадали» но проходили мимо моего интереса, а вот эти письмена совсем другие. С ними надо будет еще разобраться в свободное время, а теперь домой и спать. У меня завтра охота и поход по магазинам.